Глава одиннадцатая Дождь. Это первое, что услышала Марта. Она ничего не видела, но зато слышала, как тяжелые капли ударяются о стекло, бьют по железной крыше. Затем последовала яркая вспышка молнии, озарившая интерьер дома, а через пару секунд раскат грома накрыл собой все. Марта испугалась и, вскрикнув от ужаса, заползла под стол где, съежившись в комочек, закрыла уши руками и зажмурилась. Но даже сквозь иллюзорную стену прорывались новые вспышки молнии и рок от небес. Казалось, что даже дождь становился сильнее. Окна словно трещали под его напором и готовы были вот-вот разбиться на миллион осколков. Марта чувствовала, как страх завладевает ей целиком, погружая разум в кипящий океан. Еще немного, и она потеряла бы всякий контроль. Но кто-то прорвался сквозь пелену и прижал к себе. «Тише, тише!» — это был август. «Я здесь, успокойся!» «Тише, Марта!» «Слушай только мой голос!» «Дыши глубже!» «Вдох, выдох!» «Вдох, выдох!» «Забудь о дожде, о молнии о громе!» «Отпусти их!» Я сам с ними справлюсь, а для тебя нет ничего, только дыхание. «Гроза!» — дрожащим голосом произнесла девушка. «Нет никакой грозы. В твоем мире чистое небо и большая луна. Думай об этом. Вдох, выдох». Не сразу, но Марта почувствовала, как ужас отступает. Она прислушалась. Все звуки исчезли. Август отпустил ее, поднялся на ноги и, пройдя два шага, чуть было не рухнул, но смог удержаться. «Что с тобой?» Девушка вылезла из-под стола и подскочила к Августу. Он сделал шаг назад, выставив перед собой руки. «Все хорошо». «Нехорошо, ты побледнел». Девушка смотрела на побелевшее, как мело лицо. «Все хорошо». «Просто я и сам испугался». Август потер лицо и помотал головой. «Сейчас я умоюсь, и все будет хорошо. Иди в гостиную, я скоро приду». Август исчез в коридоре, оставив Марту одну. Девушка не могла понять, что же именно произошло. Буквально минуту назад на улице творилось какое-то сумасшествие, а Марта потеряла контроль и не могла вылезти из-под стола. Но больше ничего не напоминало о пережитом. Страх перед непогодой, как и чувства, с которыми она засыпала, ушли. На душе у девушки стало тихо и спокойно, а в большие окна дома виднелась полная луна и черное небо, усеянное яркими разноцветными бусинками. Едва Август повернул за угол, как тут же перестал пытаться казаться сильным, и его ноги подкосились, а руки дрожали. Перед глазами все плыло, но он, ухватившись за стену, заставлял себя идти дальше. С грехом пополам он добрался до уборной, где включил ледяную воду и склонился над раковиной. Август чувствовал, как что-то ужасное перетекает внутри его тела. Он раскашлялся и выплюнул черную субстанцию, что тут же смыл поток воды. Это была та самая злость Марты, смешанная с отчаянием которую по доброй воле поглотил Август в тот момент, когда она отделила их от себя. Молодой человек принял весь удар на себя, за что почти сразу и поплатился. К сожалению, это была лишь та часть злости, что смогла прорваться наружу. Остальное все еще было заперто внутри Марты. Он набрал в ладони воды и плеснул на лицо. Тяжело дыша, Август смотрел в зеркало и наблюдал, как медленно, но верно возвращается румянец. Нужно было идти назад. Наверняка придется объяснять Марте, что произошло. «Пусть лучше не знает», — подумал Август. «Вернее, пусть лучше думает, будто и дождь, и гроза исчезли сразу, едва она взяла себя в руки. Правда, никак ей не поможет, а сделает только хуже». Август нашел девушку в гостиной. Она сидела на полу, скрестив ноги, и смотрела перед собой. Натянув на лицо улыбку, Август пересек порог. «Я не понимаю», — сказала Марта. «Чего?» Август сел на край дубового стола. «Ничего!» Она подняла свои большие зеленые глаза, в которых читалось чувство потерянности. Настолько лаконичный ответ я даже прокомментировать не могу. Почему все ушло? Почему я больше не злюсь? Почему мне так спокойно? Потому что ты победила. Не в войне, но в битве. А это, спешу тебя заверить, уже немало. Гроза началась не сама по себе. Она была отражением того, что происходило в твоей душе. Все всегда начинается с малого, с крохотной капли. А затем, если вовремя этого не исправить, капля начинает разрастаться в целый океан. Ты сама разжигаешь в себе тьму. Но в этот раз ты победила. Почему ты здесь? Я ведь прогнала тебя. Марта резко опустила голову, поскольку вспомнила, как это произошло. Потому что я был нужен тебе. Я не хотела тебя обидеть. Вернее, тогда хотела. «Но сейчас я сожалею. Прости меня». Девушка сильно сжимала кулаки, поскольку слова ей давались с большим трудом. «Я не обижаюсь ни тогда, ни потом. Мне не за что тебя прощать, потому что ты не сделала ничего плохого. Но если тебе это важно услышать, то я прощаю тебя». «Я опять не понимаю». «Чего?» — рассмеялся Август. Только не говори ничего. Как можно не обижаться и прийти к тому, кто так с тобой поступил? Будь я на твоем месте, то никогда бы в жизни не пришла. Поверь, пришла бы. Ты плохо себя знаешь, если так думаешь. Да и скажи, пожалуйста, что тебе могло бы помешать? Обида, злость. Неужели они стоят того, чтобы не помочь человеку? Да, нет, не знаю. Первый ответ показался Марте наиболее очевидным, но затем она задумалась и поняла, как это звучит, а потом и вовсе не смогла выбрать. Август спрыгнул со стола и прошел к окну. Чистое спокойное небо сливалось с неподвижным морем, образуя единое зеркальное полотно, что даже было непонятно, кто из них является отражением. Август боялся придать мысли форму, Но, кажется, он сумел не только заполучить доверие Марты, но и сделал первый шаг в борьбе за ее душу. Маленькая победа, достигнутая большой ценой. Что случилось? Август нарушил тишину. Ты же не просто так захотела наслать на особняк ураган? Как будто бы и ничего. Сейчас все кажется уже таким глупым, призналась Марта, подходя к соседнему окну. То, что тебе стало легче, вовсе не означает исчезновение проблемы. Ты же сама понимаешь, если болит зуб и выпить обезболивающее, это не значит, что зуб исцелился. Что случилось? Я устала бороться с... Хотела сказать витринами мельницами, но это, кажется, означает что-то другое. Это про Дон Кихота. Не читала еще? Август взглянул на Марту и увидел, как она отрицательно покачала головой. «Очень даже подходит. Дон Кихот увидел в ветряных мельницах великанов и набросился на них. Фраза означает безуспешную борьбу с настоящими или выдуманными проблемами. Почему ты решил, что безуспешную?» «Да, я забегаю вперед. Расскажи». Марта поведала ему про взаимоотношения с отцом и матерью не только за прошедшую неделю, но и за весь период времени, когда она впервые взяла в руки скрипку. Девушка говорила и говорила, сама не осознавая того, что прежде никогда столько не высказывала вслух. После пережитого урагана Август словно стал для нее родным, как старший брат, которого у нее никогда не было. Ты так сильно упираешь на музыку, что даже странно, как будто это стало какой-то точкой отсчета. Разве до твоих занятий музыкой все было не точно так же? Марта задумалась. Она доставала из ящиков памяти одно воспоминание за другим и, приглядываясь, начала понимать, что прежде окрашивала их в неправильные цвета. «Правильно заданный вопрос помогает увидеть то, что скрывалось от тебя, не так ли?» — улыбнулся Август. «Отец всегда был таким. Неплохим, нет!» — воскликнула Марта, подумав, что высказывается о нем плохо. «Я имею в виду требовательным. Он всегда говорил, как и что мне делать, что читать, что смотреть, о чем думать». «По его мнению, так выглядит воспитание», — кивнул Август. Но воспитание – это далеко не запреты и железные требования к поведению. Конечно, они тоже нужны в тех или иных моментах. Но ребенок – не собственность, не робот и не безвольный раб. «Я ни в коем случае не говорю тебе, что надо восставать против отца. Я говорю, что он такой же человек, как ты или я, а значит, может ошибаться, и у него есть свои слабости». Родители действительно твои самые родные и близкие люди, но нужно с пониманием относиться к их слабостям. Порой Август на мгновение замолчал. Я не говорю, что конкретно в твоей ситуации, но порой взрослые, сами того не понимая, через своих детей пытаются прожить жизнь, которую не прожили сами. Ты отдельная самостоятельная личность, которая должна прожить свою жизнь, а не отвечать за ошибки других. Но знай, что войной с отцом или матерью ты их в этом не убедишь. Он очень принципиальный человек, если решил, то не сворачивает. Я попыталась сказать ему, что может быть дело в дедушке, но стало еще хуже». Когда человек бежит от того, что его ранит, для него нет разумных аргументов. Он выбирает позицию, в которой чувствует меньше всего боли. Ты же и сама так делаешь. Подумай. Нет, — рефлекторно ответила Марта, но тут же отступила. Да. Гнать от себя страдания вовсе не выход. Вместе с ними ты гонишь от себя людей, гонишь человека, которым могла бы стать. «Я боюсь, что отцу ты этого не объяснишь. Он не захочет слушать. Зато ты можешь не повторять его ошибки». Луна медленно плыла по небу и уже проделала большую часть пути. Совсем скоро ночь закончится, и наступит новый день. Марта понимала это и не хотела возвращаться в реальность. Она почувствовала, как от одной мысли по телу побежали мурашки. И тут девушка поймала себя на мысли. «Это и есть желание бежать, о котором говорит Август». «Тогда как мне быть?» Марта повернулась к Августу, ожидая услышать правильный ответ. «А как ты хочешь? Ты же не ждешь от меня наставлений?» «Почему нет?» — удивилась девушка. «Потому что я не учитель, я твой друг». «Да, я мог бы тебе указывать, как жить и что делать, так же, как твой отец. Но разве ты хочешь этого? Гораздо правильнее самой принимать решения, а не перекладывать за них ответственность на других. И вот скажи мне, что ты хочешь делать? Я хочу играть на скрипке и поступить в музыкальное училище». «Почему?» «Потому что музыка для меня все. За тебя никто не решал? Ни бабушка, ни папа, ни мама? Нет, я действительно очень люблю скрипку и не вижу в этом ничего плохого. Тогда и живи так. Но папа... Папа будет против, конечно. Но ты уже не ребенок, и очень скоро ему придется считаться с твоим мнением. Не устраивай баталии, иначе проиграешь. Он просто запретит тебе и отнимет инструмент. Звучит очень сложно. «А в жизни вообще все стоящее не дается просто так», — улыбнулся Август. «Скоро рассвет. У нас есть еще немного времени. Может быть, отвлечемся от этих тем? Как насчет того, чтобы сыграть мне?» «На чем?» Марта оглянулась по сторонам и увидела на столе футляр со скрипкой. «Здесь нет ничего невозможного». Девушка неуверенно подошла к футляру. Уже издалека она его узнала, но отказывалась верить глазам до того момента, пока не открыла его. Внутри лежала дедушкина скрипка. «Откуда ты знаешь, как она выглядит?» «Я видел ее не раз!» Август спрятал руки в карманы, чтобы не выдать дрожь, поскольку вспомнил, когда в последний раз видел эту скрипку. Марта взяла в руки инструмент и начала играть заученную мелодию, ту самую, с которой упорно сражалась в классе музыки. Она подумала, что во сне все получится проще, но, дойдя до трудного момента, снова оступилась. «Еще разок», — сказал Август тем самым тоном, и девушка поняла, что это он был с ней рядом тогда. «Но чего ты на меня смотришь? Давай!» «Все получится!» Марта ничего не сказала и только благодаря густым волосам смогла скрыть улыбку. Музыка полилась с самого начала. Нота за нотой мелодия пропитывала старый особняк. Марта не видела, потому что глаза ее были закрыты. Но зато Август наблюдал, как старые обои на стенах скидывают с себя груз времени, затягивая трещины и едва заметно насыщаясь цветами. Марта настолько глубоко погрузилась в музыку, что даже не заметила, как произведение подошло к концу. Она удивленно открыла глаза. «Я не ошиблась?» «Нет, не ошиблась!» подтвердил Август и зааплодировал. Засмущавшись, Марта тут же отвернулась, делая вид, что просто убирает скрипку. Едва она положила ее в футляр, как поняла. Утро настало. Я, обернувшись, попыталась сказать она, но тут же исчезла. Август остался один в пустом особняке. Он закрыл футляр с музыкальным инструментом и провел по нему рукой. «Ну, здравствуй», – сказал Август. «Ты хоть и не настоящая, но поможешь мне?» Инструмент ответил молчанием. «Рад слышать, что ты не против. Следи тут за всем». Август исчез точно так же, как и Марта.